204. Реформистский иудаизм. Ицхак Майер вайс Колледж Еврейского Союза. В лучшую свою пору в конце 19 столетия реформистский иудаизм доминировал в религиозной жизни американских евреев. В 1881 году из примерно 200 главных общин Соединенных Штатов только около 12 оставалось ортодоксальным. Почти все остальные были реформистскими. Консервативное течение тогда еще не возникло. Если бы не миллионы евреев, которые прибыли в Соединенные Штаты в период с 1881 по 1924 год, реформистский иудаизм, и оно стало бы единственным местным еврейским религиозным течением. Ицхак мэрвайс ведущий деятель реформистского иудаизма 19 века, был уверен, что так и будет издав молитвенник молитвенник, минганг Америка» – «Религиозные обычаи Америки», предназначавшись им для всех американских евреев. Хотя реформистский иудаизм Европы нашел своих приверженцев как среди тех, кто выступал за незначительные обряды военного введения, так и среди тех, кто ставил целью более существенные изменения, но в Америке XIX века возобладало радикальное направление реформистского иудаизма. Как правило, предполагалось, что во время реформистской службы присутствующие должны снимать либо головные уборы, объявлялось, что соблюдение многих ритуальных законов, включая те, которые касались питания, более обязательно, а некоторые синагоги даже перенесли основные недельные службы с субботы на воскресенье. В большинстве реформистских синагог Служба велась преимущественно на английском, а не на иврите. Главным требованием, предъявляемым реформистским иудаизмом к своим последователям, стало не соблюдение ритуалов, а общественная активность. Согласно Питтсбургской платформе, документу 1885 года, заложившему основные постулаты реформистского движения, Миссия иудаизма состоит в решении на основе справедливости и законности проблем, порождаемых современной организацией общества. В 1880 1875 году Ицхак Майер Вайс основал в Цинцинадте штат Огайо, первую в Америке, раввинскую семинарию колледжа Еврейского союза. До учреждения этого колледжа все раввины США прибыли сюда из Европы, где реформистское движение возникло еще в начале века. Однако Вайс понял, что для развития американо-еврейских общин требуются свои раввины, выросшие в местных условиях и говорящих по-английски, лично знакомые с образом жизни общин, которыми должны были руководить. В настоящее время колледж Еврейского Союза, крупнейшая в мире, Равинская школа, включающая четыре отдельных студенческих городка. Администрация колледжа до сих пор находится в Цинциннатии, где Вайс открыл это учебное заведение. А его отделения расположены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Иерусалиме. В настоящее время все реформистские студенты должны провести первый год обучения в Израиле. В результате среди реформистских равинов повысится уровень знания иврита, привязанность к Израилю и сопричастность к его проблемам. В первые годы противники реформистов часто обвиняли их в том, что раввины-реформисты лучше знакомы с критикой Библии, чем с самой Библией. Испытывают трудности, изучая еврейские источники в оригинале. Один профессор колледжа Еврейского союза пустил в 30-х годах извительную остроту. Есть два типа реформистских раввинов. Те, кто полагает будто иудаизм – это социальная справедливость, и те, умеет читать на иврите. Замечание, надо сказать, обоюдострое. Слишком часто еврейские ученые превращали науку в ее противоположность, игнорируя тот факт, что все великие персонажи Библии Талмуда, чью жизнь они изучали, считали эту считали этику центральным требованием иудаизма. В самом деле, сила реформистов в том, что очень многие евреи стали служить делу социальной справедливости. Когда в конце 70-х я жил в Лос-Анджелесе, это был потрясен широчайшим участием реформистских общин, в обустройстве вьетнамских и камбожитских беженцев. Однако из ответственных координаторов помощи беженцам была лютеранка, на которую активность реформистской общины произвела столь сильное впечатление, что она приняла иудаизм. Хотя наиболее традиционалистские критики реформистов иногда обвиняют движение в том, что оно придерживается скорее светских ценностей, нежели религиозных. Нет сомнения, что на помощь беженцам этих евреев вдохновляла этика библейских пророков и убежденность в том, что евреи не должны и отворачиваться от других людей, как отвернулись они от евреев во время катастроф Одна из причин, в силу которых реформистские раввины обособлены как от консервативных, так и ортодоксальных, это арка отказа реформизма навязывать своим раввинам какие-либо регламентации. Во многом это следствие, исторически присущее реформизму, приверженности к свободному мышлению. Сегодня нет ни одного обряда, за неточное совершение которого реформистский раввин может быть изгнан из Центральной Конфедерации Американских Равинов. Официальная организация реформистских равинов. И хотя реформистский равинат решительно осудил тех, кто совершает свадебные обряды при смешанных браках, около 50% реформистских равинов не отказываются участвовать в них. Некоторые раввины, при заключении смешанных браком, даже совершают обряд совместно с христианскими священниками. Реформист принес много изменений в жизни евреев, став первым течением иудаизма, допустив появление женщин-раввинов. Более века назад, признав необязательным религиозный развод, еврейский закон считает, что женщина, которая вступает в брак без такого развода, нарушает библейскую заповедь о супружеской верности. В 1983-м реформисты пересмотрели традиционное определение еврея, как ребенка матери еврейки, включив в эту категорию и любого ев... ребенка отца еврея и матери нееврейки, при условии, что он воспитан как еврей. Это лишение вызвало вызвало особенно много споров, потому что с его принятием реформисты стали считать евреями тех, кто кого консервативные и ортодоксальные евреи, таковы имени не признают. Что касается обращения в иудаизм, то реформисты перестали считать обязательным для этого обрезание мужчины и погружение в воды микве новообращенных. Кроме того, реформистские раввины терпимо относятся к несоблюдению ритуалов, еврейских законов, которых должны придерживать новообращенные после иудаизма. В значительной мере, благодаря этим, так сказать, либеральным установкам, реформистов, большинство обращенных в иудаизм в США, проводится реформистскими раввинами. Обычно новообращенные – это не евреи, намеревающие жениться или выйти замуж за еврея. Большинство новообращенных вставляют женщины. В последние годы в реформистском движении наблюдается массовая тяга к усилению элементов ритуальности. Значительное число реформистских раввинов с 1970 года решило соблюдать законы Кашрута, по крайней мере у себя дома. Профессор Майкл Мэйер, ведущий историк реформистского иудаизма, отмечает, что в настоящее время число реформистов, которые возжигают свечи накануне субботы и в дни Хануки, устраивают пасхальный седер, увеличилось по сравнению с предыдущими поколениями вдвое. Самый последний молитвенник этого движения, «Врата молитвы», воспроизводит многие молитвы, изъятые из предыдущих молитвенников-реформистов. Новый молитвенник, констатирует Майер, содержит все классические темы, за исключением «мессианской надежды», На возрождение древних жертвоприношений, молитвенники незабытые представители левого крыла, в него включены альтернативные службы, в основном на английском, при этом многие традиционные молитвы не приведены вовсе или же переработаны. Несмотря на движение в сторону большего традиционализма, для многих из этих евреев понятие реформизма ассоциируется с отрицательным отношением к обрядности. Если кто-то спросит, Соблюдают ли они тот самый ритуал, то, скорее всего, услышат ответ «Я не должен делать этого, я реформист. Когда я был заведующим учебной части в Институте Брандеса Бордина в Южной Калифорнии, мы получили сотни заявлений от учащихся колледжей, желавших участвовать в Институтской летней программе лагеря Института Брандеса. Мы быстро поняли, что если студент пишет о себе, что воспитан в исключительно реформа мистской обстановке то это смягчается к Констатация, констатация того факта, что его семья в действительности не имела ничего общего с еврейской культурой. Леонард Файн удачно назвал одно из своих исследований реформистского иудаизма. Реформировать – это глагол. Заголовок подчеркивает тот факт, что движение необходимо определить через то, что оно сделало, а не через то, от чего отказалось. В настоящее время реформистское движение охватывает в США около миллион человек, посещающих свыше 805 седогов. Примечание. Редакция русскоязычного издания не разделяет так называемый объективный взгляд автора на течение консервативного и реформистского иудаизма, хотя читателю полезно познакомиться со сведениями о существующих попытках обновления еврейской религии. Мы посчитали необходимым сохранить авторский текст в его полноте, однако еще раз заявляем наше мнение о существовании иудаизма в его единственной ортодоксальной форме.